Для изучения психологии отдельной особи предлагаемая точка зрения и система отсчета дает очень мало. Поскольку уровень пассионарности является прирожденным признаком, то соотношение величин не меняется. Что же касается аттрактивности, то она меняется под воздействием других людей, учителей, друзей, учеников, и, значит, изменчивость ее является свойством коллектива, а не особи. Зато при изучении этногенеза принцип предложенной концепции весьма удобен. хотя при настоящем уровне знаний и возможностей результаты могут быть выражены в условных соотношениях. Получение числовых данных пока за пределами наших возможностей. Но даже то, что есть, уже весьма полезно для анализа. Мы хорошо знаем, что все этносы проходят ряд фаз эволюции, который в идеале или в схеме единообразен. Многочисленные уклонения от схемы, например, обрывы развития или смещение за счет посторонних вмешательств, легко учесть и исключить из рассмотрения основной закономерности. Столь же легко их потом учесть при синтезе, то есть восстановлении действительной истории народа. Как уже неоднократно отмечалось, сознательная деятельность людей играет не меньшую роль в исторических процессах, чем инстинктивно-эмоциональная. Но характер их принципиально отличен. Бескорыстное стремление к истине – порождает научные открытия, которые определяют возможность технических усовершенствований и тем самым создают предпосылки для роста производительных сил. Красота формирует психику и художника, и зрителя. Жажда справедливости стимулирует социальные переустройства. Короче говоря, человеческий разум, который не является формой энергии, а производит действия, как будто я отвечающие, становится импульсом явления, именуемого прогрессом. и, следовательно, связан с общественной формой движения материи. Связь этих двух форм движения материи, которые соприсутствует в каждом историческом событии, большом или малом, очевидна. Согласно Вернадскому, эволюция видов, приводящая к созданию форм жизни устойчивых в биосфере, второй биохимический принцип, и, следовательно, направленное прогрессивное развитие – это явление планетарное. геохимик философ трусов уточняет это положение утверждая что по отношению к породившему его органическому миру общество имеет не только черты преемственности но и глубокие принципиально новые черты которые выделяют его из всего биологического мира эти черты связаны прежде всего с разумом познанием мира и социально организованным трудом такое различие и заставляет многих ученых выделить из биосферы особую область ноосферу то есть сферу разума, продуктом которой является техника в самом широком смысле, включающим искусство, науку и литературу, как кристаллизацию деятельности разума. Верно ли это?